Сонет 33. Как часто видел я прекрасную Аврору, Когда злотились в круг луга, холмы и лес, Покорные ее ласкающему взору, И рдели ручейки алхимии небес. Но тучам след Она покорно позволяла Топтать в пути свое небесное лицо И, не с небес, позорно укрывала На западе, во тьме лучей своих, кольцо. Увы, так и моё светило для начала, Победно надо мной горело и блистало, Явившись лишь на миг восторженным очам. Теперь же блеск его вновь туча затмевает но страсть моя зато его не презирает пусть меркнет солнце здесь кольнет его и там.